Два года спустя. «Маринка! Маринка, но ты идёшь или нет? Такси уже приехало!» Светка обладала очень уж громким голосом, часто проявляющимся не к месту. Марина вздохнула и, придерживая большой живот, чуть раскачиваясь, вышла из спальни. «Совесть у тебя есть?» – хмуро спросила она. «Вчера гос, и сегодня шопинг». «Так надо ж чем-то стресс лечить?» – улыбнулась довольная подруга. Ее живот был немного меньше, но тоже выглядел внушительно. Сережка звонил. Сказал, у нас не больше трех часов, потом они подъедут. И что они забыли в этом центре? Ворчливо поинтересовалась девушка, медленно спускаясь по ступенькам. Понятия не имею. Последовал легкомысленный ответ. Видно, проследить хотят. За нашим поведением? Обе беременные женщины дошли до калитки. Светка повернула ручку. А зачем же еще? хмыкнула она, выходя на улицу. «Тебе через пару недель рожать, мне через месяц». Марина только вздохнула. Подруга могла называться счастливой женщиной. У нее впереди был целый месяц. А здесь? Защити диплом вперед, в роддом. Стресс на стрессе. Хотя Лео пообещал, что будет присутствовать в аудитории, слушать защиту жены. На всякий случай. Вдруг воды от волнения не вовремя отойдут. Обе девушки считали, что им повезло с мужьями. И Сергей, и Лео носили жён на руках и в прямом, и в переносном смысле. Как потом в разговоре с подругой узнала Марина, Светка быстро простила друга бывшего жениха, к которому действительно питала нежные чувства, и уже через четыре месяца после свадьбы подруги сама давала клятвы перед алтарём. Вместе с матерью Марины, которая всё же решила прожить остаток своих дней рядом с бывшим одноклассником. Так что все три пары были счастливы, и наслаждались жизнью. Надежда Соколова, «Жених из прошлого», читала Юлия Степанова.